Всероссийской коллегии по организации Красной Армии, товарищи под войск и Трифонов и другие, ее аппарат, в том числе ее организационно-агитационный отдел. Хотя мы все чувствовали, что это уже лебединая песня самой Всероссийской коллегии и ее аппарата, но мы все, в том числе и я, конечно, которых всегда проявлял особый интерес к организационным вопросам, работали с большим интересом, старательностью, энергией и пафосом, потому что речь шла о дальнейшем небывалом росте и укреплении мощи нашей родной и любимой молодой Красной армии. Организация окружных, губернских, уездных и волостных комиссариатов вела наилучшую подготовку к созданию великой Красной армии. А потому мы можем без преувеличения сказать, что военные комиссариаты сыграли большую роль и имели огромное значение, не говоря уже о том, что из военных комиссариатов вышли замечательные строители и командиры и политработники нашей славной Красной армии. Ведь одним из первых комиссаров военного округа был Михаил Васильевич Фрунзе, комиссар Ярославского округа. Но все это еще не было всеобщим обучением трудящихся, не превратилось в систему государственно обязательного характера до издания 22 апреля 1918 года декрета в ЦИК об обязательном обучении военному искусству. Примечательным в этом декрете является то, что хотя в мирном договоре предусматривалось наше обязательство полной демобилизации нашей российской армии, и действительно старая армия демобилизовывалась, в декрете не просто декларируется всеобщее военное обучение, а заостряется вопрос о выполнении этой задачи лишь в борьбе с внутренней буржуазией и ликвидацией ее сопротивления рабочий и крестьянское правительство республики ставит своей непосредственной задачей привлечение всех граждан ко всеобщей трудовой и воинской повинности эта работа наталкивается на упорное сопротивление буржуазии которая не хочет отказаться от своих экономических привилегий и путём заговора Восстание предательских сделок с чужеземными империалистами пытается вернуть себе государственную власть. В декрете дается ответ на вопрос, почему буржуазия не может быть допущена к владению оружием, потому что вооружать буржуазию значило бы вносить непрерывную междоусобицу внутри армии и тем парализовать ее силу в борьбе против наших внешних врагов. Но буржуазия не должна быть освобождена от бремени по защите республики, поэтому рабочее и крестьянское правительство изыщет пути к тому, чтобы возложить на буржуазию в той или иной форме часть бремени по защите республики, которые преступления имущих классов ввергли в тихчайшие испытания и бедствия. Обучение же военному делу и вооружению народа По-прежнему носят классовый характер, и в ближайшую переходную эпоху будут распространены только на рабочих и на эксплуатирующих чужого труда крестьян. Уже в этом декрете предусматривается, что граждане в возрасте от 18 до 40 лет, прошедшие курс обязательного военного обучения, будут взяты на учет как военно обязанной. По первому призыву рабочего и крестьянского правительства они обязаны будут встать под дружью и пополнить кадры Красной армии, состоящей из наиболее преданных и самоотверженных борцов за свободу и независимость Российской Советской Республики и за международную социалистическую революцию. Декрет был подписан Свердловым и Аланесовым. Но несомненно, что редактировал декрет и при его составлении давал указания товарищ Ленин. В своём случае, как участник разработки этого и других проектов, я знаю, что вводная часть окончательной редакции декрета стала иной, более глубокой, масштабной.